Глава 18 Время для Доланы даже не замедлилось, оно словно бы остановилось, желая поиздеваться над жалкой смертной. Зажатый в тонкой женственной ладони, диковинный клинок летел вперед, смазываясь для стороннего наблюдателя в темный росчерк. Он неуклонно приближался к груди жуткого демона, прикидывающегося смазливым мальчишкой. И сейчас все должно было решиться. В это короткое мгновение Дамина Амброс гордилась собой. Гордилась тем, что все же отыскала в себе достаточно мужества и решительности для такого шага. Она сделала то, что должна. Вложила всю себя в один единственный короткий и яростный выпад. Женщине показалось, что она заступила далеко за грань, отделяющую простого владеющего от магистра. Ее руки никогда еще не двигались так быстро. Каким бы проворным ни было это отродье, а увернуться оно просто не успеет. Империя по праву может гордиться своей дочерью. Черная вспышка, затопившая сплошным мраком светлый просторный зал, стала тем самым отрезвляющим сигналом, который вернул мир и время в привычное для Доланы состояние. Но не успела аристократка порадоваться своей победе, как увидела перед собой огромное антрацитово-черное существо, ощерившее широкую клыкастую пасть в устрашающей ухмылке. Внутренне содрогнувшись, но не желая отступаться, Посланница императора могла только наблюдать, как острие изогнутого витого клинка попадает гигантскому порождению бездны вместо груди в покрытый костяными пластинами живот. Демонический рог ударил прямо в продольную брюшную борозду, имеющую заметное утолщение, но так и не смог ее пробить. Древняя реликвия соскользнула, оставив на чернейшей с багряными прожилками шкуре лишь крохотную светлую царапину, а потом просто выпала из ее враз ослабевших пальцев. По всей руке Даланы, от запястья и до самого плеча, разлилась такая неописуемая слабость, будто гигантский молот одномоментно превратил ее кости в пыль. Следом за ней пришли шок, Непонимание, трепет, смятение. Неужели патриарх Ордена ошибся, и диковинный кинжал оказался простой безделушкой? Или Домини Амброс просто не хватило сил, чтобы пробить толщу костяной брони и на мирной твари? Как следует поразмышлять над этим, аристократка уже не успела, потому что монструозная семипалая ладонь сомкнулась поперек ее туловища, и женщина почуяла, как стопы отрываются от пола. «Ты даже не представляешь, какая здесь идет игра, и каковы в ней ставки!» прорычало чудовище прямо до Лани в лицо. «Ты судишь только по цвету одежд, которые видишь на мне, и ты не способна осознать, что на самом деле видишь!» Несмотря на то, что отравляющий ужас — рождал в разуме посланницы лишь желание упасть без чувств, она упорно оставалась в сознании. Ей было страшно и жутко, но она все равно продолжала рассматривать хищное и ослепляющее великолепие этого создания. Теперь эта мускулистая громадина мало походила на того кровавого демона, что повстречался ей во дворце. Разве что нечеловеческие жестокие глаза — Остались теми же самыми. Лютые, недобрые, подавляющие волю. И аристократка едва не утонула в этом испепеляющем водовороте чужого взгляда. Чудом, зацепившись сознанием за какую-то совершенно незначительную в данной ситуации мелочь. Совестно признавать, но от безумия бывшую помощницу советника спасла какая-то монотонная многоголосая песня, мотив, который вторгся в ее мысли и заставил отвлечься, оглянувшись по сторонам и немного придя в себя, Далана увидела, что все алые жрецы опустились на колени, выставив перед собой мечи, опершись руками на их перекрестие, апостаты тянули какой-то свой печальный мотив, восславляя темное кровожадное чудище, и прекрасная акустика зала приумножало их песнопение, придавая ему небывалый объем и какую-то мистическую силу. Жертва, болтающаяся в гигантской когтистой лапе, их сейчас совсем не волновала. Для них существовало только это еретическое летание. — Ты монстр! — обличительно выдохнула женщина, черпая мужество в мысли, что ее жизненный путь уже завершен. «Воплощенное зло! И твой облик только подтверждает это!» В ответ Данмар оглушительно рассмеялся. От раскатистого эха его хохота, казалось, дрожали колонны Величественного Собора. И теперь-то бывшая помощница советника точно приготовилась отправиться в чертоги Воргана. Однако, вместо этого, отродье поставила ее обратно на пол. «Я же говорю...» почти по-человечески хмыкнул черный демон, что ты не можешь узреть суть вещей, довольствуясь лишь внешней оболочкой. А что бы ты сказала увидеть меня таким»?» Аристократка успела только один раз моргнуть. Но когда подняла веки, то свирепый демон, многократно превосходящий своими габаритами, вставшего на задние лапы медведя, бесследно испарился. Вместо него посередь зала, возник обнаженный прекрасный юноша, носящий за спиной великолепные черные крылья. «Не может этого быть! Ангел! Небесный посланник! Ближник великого защитника! Ворган могущественный, но как?» «Что такое, Долана?» Данмар иронично склонил голову на бок, нисколько не стесняясь своей ноготы. «Теперь я больше не выгляжу в твоих глазах злом». «Это... это невозможно!» — бормотала Дамина Амбра, сошарашенно мотая головой. «Обман! Это все обман! Твой демонический морок!» «Да неужели? Тебе так тяжело поверить, что в темном тоже может таиться свет?» Черное крыло мальчишки шелохнулось, а затем мягко коснулось жестким оперением женской щеки. Аристократка хотела было отстраниться, но затем поняла, что у нее просто не осталось для этого никаких сил. Поэтому она просто закрыла глаза, позволяя слезам свободно бежать по лицу. Пение жрецов стало громче. Этот грустный и одновременно воинственный мотив утягивал мысли куда-то далеко. Он топил в своей ярости и вместе с этим баюкал на волнах печали полностью отражая внутреннее смятение посланницы императора. Как такое может быть? Почему нечестивый демон и святой ангел делят между собой одно и то же тело? А самое главное, какая из этих двух противоположностей на самом деле руководит действиями юнца? К какому исходу он собирается привести благословенную империю? Ответов на это у Доланы не было и быть не могло. Ей оставалось довольствоваться только гремящей под сводами храма песней. Песней, которая точно так же, как и сам Алый Завет, совмещала в себе несочетаемые противоположности. «Господин трибун! Господин!» В палатку офицера вбежал запыхавшийся вестовой, прижимая к себе свернутый кусок пергамента. «Господин трибун, генерал Цитон требует вас к себе. Вот!» Солдат протянул послание и замер, прижав кулак к своей керасе. Командир первого легиона быстро пробежался глазами по ровным строкам, а потом чертыхнулся в полный голос. Выбежав из своей палатки, не потрудившись отпустить гонца, мужчина быстрым шагом отправился к высевшемуся на другом конце поля генеральскому шатру. По пути туда он тяжелым взглядом проводил поднимающиеся в небо столбы дыма. Дьявол! Три больших костра всего за одну ночь! Сколько воинов не дожили сегодня до рассвета? Судя по всему, никак не меньше двух десятков. Если так пойдет и дальше, то первая тысяча погибнет раньше, чем войска приступят к штурму. Одержимый своими мрачными размышлениями, исхеровский офицер добрался до места проведения военного совета. И, не обращая внимания на салют караульных, откинул полог огромного шатра. Внутри, как и всякий раз до этого, его встретила суета, галдеж и шум непримиримых споров. Каждый день одно и то же. «А я говорю», — стучал кулаком по столу с картой, командир шестого легиона, «Надо идти на приступ. Чем больше мы медлим, тем больше заболевает людей. Вы что, ждете, пока грянет мор и паника?» Целители сказали, что это не болезнь. Возразил ему другой присутствующий. Они тщательно осмотрели каждого умершего и не нашли следов хвори. «Значит, они просто слепые!» Еще больше повысил голос офицер. «Домин, генерал! Поручите мне это дело!» И тогда, клянусь ворганом, к концу седмицы мы пробьемся за первое кольцо стен. Вы, видно, бредите трибун. Генерал Цитон, руководящий осадой Махе, иронично изогнул бровь. Он говорил совсем негромко, но все в шатре сразу же примолкли. Едва он открыл рот. Нисколько ваше превосходительство. Я отдаю себе полный отчет и уверен, что сил моего шестого легиона хватит на то, чтобы взять северные ворота и удерживать их до подхода основных сил. Это невозможно. Не выдержал этой самонадеянности только что прибывший командир. Мой легион не просто так назван первым, но я понимаю, что даже моим людям не под силу такое. Махи слишком хорошо укреплен, и имею чрезвычайно сильный гарнизон, чтобы его можно было так легко. Тогда, быть может, настала пора нашим легионам обменяться аквилами перебил его спорщик не успел офицер ответить на этот возмутительный и оскорбительный выпад как по столешнице хлопнула генеральская ладонь. Персни и золотые печати венчающие почти каждый мощный палец звучно стукнули по дереву и военный совет снова погрузился в абсолютную тишину а штурме пока речи не идет строго припечатал командующий Но я запомню ваше предложение, трибун. Имейте в виду, что за успех этого мероприятия будете отвечать головой. Командир шестого легиона благодарно склонил голову и отсолютовал цетону. А тот, в свою очередь, перешел к обсуждению других насущных вопросов. Что с готовностью осадных полков? Сколько трибушетов уже собрано? Мы уже почти закончили сборку двух малых машин, ваше превосходительство. Поспешно подал голос чернявый усатый мужчина, у которого в густой темной шевелюре застряла целая россыпь свежих опилок. — И следующим на очереди стоит крупное орудие густода. Мы работаем, не покладая рук. — Хорошо. Тогда заканчивайте с этим скорее. Пусть первые готовые орудия начинают сбивать зубцы, укрытия и галерей южной стены, — распорядился генерал. — Затем... «Густода должен обрушить участок хотя бы в дюжину шагов. Если управитесь к появлению в небе седьмого осколка, то я озолочу всех инженеров. Будет исполнено!» Радостно выкрикнул усач, расцветая широкой улыбкой. Будто он уже справился с поручением. Что с потерями? Резко посуровил цитон. И любые намеки на веселье тут же испарились с лиц собравшихся. На этот раз слово взял преклонных лет дедок, который, прежде чем заговорить, бросил испепеляющий взгляд на трибуна шестого легиона. — Двадцать семь человек не пережили сегодняшнюю ночь, — хрипло поведал он, а потом сразу же добавил. — Но «Ну, чтобы тут ни говорили некоторые не самые умные личности, это не хворь. Офицер, не так давно обвинивший целителей в слепоте, сгинулся, собираясь ответить, но быстро сник под гневным взглядом командующего. Он так и не решился раскрыть рта, а потому старец продолжил доклад. «Всего с момента нашего прибытия под стены Махи погибло полторы сотни человек, но из них владеющих только две дюжины. Я лично осмотрел каждое тело и с уверенностью могу заявить что никаких следов болезней или каких-либо недугов, упочивших попросту, нет?» Затем благодарно кивнул целителю, показывая, что услышал его, и задумчиво потер подбородок. «Ваше превосходительство, вы позволите?» Негромко обратился к командующему трибун Первого легиона, а потом, дождавшись разрешительного кивка, выдвинул свое предположение. «Вероятно, все эти странные смерти происходят потому, что медежники отравили какой-то источник воды в округе, а может и саму землю». «И это тоже совершенно исключено», — перебил офицера-старец. «Погибшие солдаты и рабочие никак между собой не были связаны. Они были расквартированы в разных частях лагеря, и большинство из них друг с другом даже не встречались». «Я снова прошу дозволения у вашего превосходительства на штурм Северной Стены», — вклинился неугомонный трибун шестого легиона. «Мне потребуется тысяча человек, чтобы удержать ворота до подхода основных сил. Если мы ворвемся во внешнее кольцо Махи, то легко сможем реализовать численное преимущество нашей армии в уличных боях, а заодно захватим и значительные запасы провианта мятежников». Это существенно сократит срок осады. «Мне кажется, или у вас трибун есть определенный план, подробности которого вы не желаете сообщать открыто», — иронично поинтересовался командующий. «Все так, господин», — подтвердил офицер. «Скажем так, у меня имеются надежные связи с лицами, сохранившими лояльность престолу, и они готовы оказать серьезное содействие нашей армии. Что ж, обязательно обсудим это после совета. В случае успеха я лично доложу его сиятельство и Илью о вашем героизме. Благодарю, ваше превосходительство. Это все, о чем я могу мечтать. Стоя на широком парапете стены Третьего Кольца, я наблюдал, как в серости демонического зрения переливаются десятки тысяч огней сияния чужих душ. Или второй, по-видимому, решил перестраховаться, а потому оторвал от имперских гарнизонов максимально допустимое количество сил. Штурмовать Махи прибыло поистине огромное войско, числом превышающее 150 тысяч. Вражеских солдат было настолько много, что когда я ночами наблюдал с высоты небес за их лагерем, Мне казалось, будто я парю над залитым электрическим светом-мегаполисом из моего прошлого мира. И это была далеко не вся армия, ведь каждодневно пребывали все новые и новые обозы. Асхаду исхерские генералы начали неспешно и вдумчиво, по всем правилам военной науки. Первым делом нас отрезали от дорог и трактов, окружив город со всех сторон. Но проблемой или неожиданностью для совета родов это не стало. Все склады в махе, вот уже который осколок подряд, трещали стенами, оставаясь набитыми под завязку провизией. В третьем кольце заблаговременно разбили палаточные городки, способные вместить всех жителей пригорода. А воды было всегда в благодаря подземным инженерным сооружениям которые пополняли резервуары из ближайшей реки. И имперцы прекрасно понимали, что расколоть такой орешек станет отнюдь непростой задачей, а потому готовились бить мятежников очень основательно. Единственное, что вносило некоторую сумятицу в работу слаженного военного механизма, так это спрятанное нами сердце дьявола. Оно тянуло невидимые щупальца к душам смертных, и неспешно опустошала их, невзирая на двойную преграду в виде толщи земли и металлических стенок ящика. Кого-то быстрее, кого-то медленней, а кого-то и вовсе не трогало до поры до времени. Если бы вражеская армия столкнулась со случаями повальной демонической одержимости среди павших, то это отлично сыграло бы нам на руку. Но, к сожалению, этого не происходило. Знать точных причин я, разумеется, не мог, и поэтому только и оставалось, что строить догадки. Видимо, портал, открытый в органам, оказался не привязан к осколку души дьявола, а потому так и остался на диком материке. Стало быть, иномирные сущности только там обладали наибольшей силой. А может, загвоздка крылась в том, что бестелесные отродья, лезущие в щель между мирия? Чувствовали присутствие сотни комбионов, и меня самого, а потому предусмотрительно держались подальше. Все-таки раньше даже меня одного хватало, чтобы освободить целые гектары джунглей от этих тварей. А может, они не рисковали сюда соваться, не желая быть уничтоженными эманациями сердца? Или даже все это вместе взятое. Ну и, конечно же, я никак не мог постичь Злую логику, по которой осколок души князя тьмы, выбирал себе жертв. Равно как и предсказать, сколько человек в сутки он будет убивать. Но, судя по столбам темного дыма, регулярно вьющимся на окраине военного лагеря, предполагаю, что имперцы потеряли уже никак не меньше сотни. С одной стороны, совсем немного, особенно если учитывать количество прибывших воинов. Ведь чтобы такое огромное войско погибло от воздействия кровожадного осколка целиком, понадобится никак не меньше пары десятков лет. При условии, конечно, что сердце дьявола с течением времени не начнет становиться сильнее. Но, если взглянуть под иным углом, то сотня трупов — это целая имперская центурия. И отправилась она в чертоги теней раньше, чем начались активные боевые действия поэтому генералы и решили немного поторопиться, и первые метательные осадные машины начали отрабатывать по стенам махи уже сейчас. «Они пойдут на приступ ночью», — сказал я, сопровождающий меня офицером из числа народных легионов. «Буду пытаться взять северные ворота крупным отрядом». «Вам было видение, святейший?» С раболепным подобострастием в голосе спросил один из моих спутников. Я повернулся к нему и наградил смертного тяжелым взглядом нечеловеческих глаз, отчего тот съежился, будто ожидая удара. «Нет», — насмешливо поведал я, — «мне всего лишь посчастливилось отыскать старого друга, одного из вражеских трибунов, и отправить от его имени письмо с обещанием содействия. Уверен, они не захотят упускать такую возможность». «Не сомневайтесь в нас, пророк» уверенно пробасил другой военный. «Мы дадим им достойный отпор». «В этом нет необходимости, воины», удивил я собеседников своим ответом. «Этим займутся мои вестники». Офицеры суеверно вскинули пальцы к переносицам и забормотали слова старых, но хорошо известных им молитв. Население Махи вообще неоднозначно отнеслось к новой религии и с некоторой настороженностью смотрела на обновленный облик жрецов. Все чаще храмовникам приписывали различные фантастические умения и якобы замечали за проведениями таинственных обрядов новой веры. Некоторые слухи даже твердили, будто бы последователи Алого Завета красили свои облачения кровью врагов. Но особенный ужас на людей напускала сотня воителей, вернувшихся со мной из похода к разлому. Те, кого я провозгласил своими кровавыми вестниками. Ведь, как бы они ни пытались изображать из себя смертных, но их новая звериная натура все равно прорывалась наружу в виде неосязаемых эманаций. И горожане прекрасно это ощущали, что только еще больше множило количество небылиц о орденцах и Алом Завете. Остается только посочувствовать тем безумцам, которые пойдут на этот самоубийственный приступ попытался за неуверенной усмешкой скрыть собственную тревогу один из офицеров. На этой ноте я закончил разговор и накинул на лицо глубокий плотный капюшон, который скрывал мои нечеловеческие глаза от сторонних наблюдателей. О том, что юный Данмар не совсем обычный подросток, знали далеко не все. К примеру, аристократия до сих пор пребывала в полном неведении относительно меня а за счет крайне натянутых отношений этого сословия с народными легионами информация к ним до сих пор не просачивалась. Поэтому я продолжал тщательно прятать лицо под тканью, дабы не посеять ненароком панику в рядах своих сторонников. Без особых проблем и задержек, добравшись до бывшего храма Воргана, ставшего подобием моей штаб-квартиры, я собрал своих вестников. Сотня комбионов. Явилась на зов так быстро, словно ожидали меня в полном составе. «Сегодня ночью вы испытаете себя», — открыто поведал я молодым демонам. «Вам предстоит столкнуться с живущей внутри жажды крови и одержать над ней вверх, либо умереть. Я предупреждаю, что убью любого, кто проиграет эту схватку. Этот мир...» Нуждается в защитниках, а не мясниках и садистах. Это ясно? Да, пророк. Грянул слитный хор сотни глоток. Это хорошо. Тогда времени вам до заката. Как только солнце коснется горизонта, выдвигаемся к северным вратам. Каждый из вас должен будет привести ко мне одного живого пленника. С нажимом сказал я. Именно это станет доказательством того, что вы перебороли и задавили в себе зверя. Ответив синхронным ударом кулаков по богряным нагрудникам, комбионы отправились готовиться к схватке. Вероятно, по старой привычке они будут проверять свои доспехи и оружие, еще не до конца осознавая, что оно им не пригодится. А я задумался, не слишком ли я требователен к новорожденным демонам. Не прошу ли я от них больше, чем они в состоянии из себя выжить? Все-таки неправильно сравнивать их молодые души с моей, пережившей тысячелетия адских перипетий. До самого вечера я пребывал в своих размышлениях, но так и не пришел ни к какому их конкретному выводу. Плюнув, в конце концов, на все колебания, я отправился со своими вестниками в северную часть города. За пределы Махи, Мы с ними вышли уже в полной темноте, пересекли спешным маршем весь пригород и затаились в чистом поле. Достаточно долгое время ничего не происходило, и тишину ночи не тревожило ни единого постороннего звука. Но потом магический светильник над башнями северных врат коротко мигнул несколько раз, посылая противнику условный сигнал. И не успел я подумать о том, что имперцы могли не повестись на мою маленькую уловку. Как вдалеке засияли далекие искорки чужих душ. Десятки, сотни. А следом за этим безмятежная тишина заполнилась мириадами тихих, но очень хорошо различимых звуков. Хруст ветки под чьей-то неловкой ногой, влажное чавканье сырой земли, приглушенное звяканье металла, обмотанного тряпками. Хриплое ругательство, сказанное в полголоса. Отрывистая команда, отданная громким шепотом. Что ж, теперь уже сомневаться не приходилось. Имперцы заглотили наживку. При их численном перевесе захват ворот открывал очень радужные перспективы. Все Третье Кольцо продержалось бы не больше нескольких дней против такой армии. И его сдача фактически означало бы поражение всего города. Нет, конечно, второй и третий рубежи смогли бы оказать достойное сопротивление, но о победе речи быть уже не могло. Этим мятежные аристократы только бы продлили свою неизбежную агонию. Думаю, это прекрасно понимали и исхерские офицеры, равно как и то, что за скорую победу император пожаловал бы им наивысшие награды. Так что вовсе не удивительно, что они решили попробовать. «Пора!» — едва слышно шепнул я. И кровавые вестники услышали мой приказ. Сброшенные на земь доспехи в ночной тишине загремели поистине оглушительно. И следом за этим во мраке засияли десятки пар желтых звериных глаз. «Добыча сама пришла к нам в руки!»